По шоссе изредка проносились экипажи, больше грузовые с пограничниками или гвардейцами. Дважды проезжали бело-красные санитарные фургоны, все они направлялись в сторону Багира, но вряд ли именно в Багир, скорее всего дальше, на Небеддакское шоссе, откуда доносилась особенно плотная канонада. У гряды тоже постреливали, совсем недалеко от стройплощадки. Навстречу проехала только замызганная древняя легковушка, давно позабытой породы. Арчи и Едвига то и дело были вынуждены прятаться в кустарнике, буйно разросшемся вдоль дороги. Громоздкий прикладный пулевик Едвига обернула прозрачной пленкой и закопала в зарослях, не вполне ясным Арчи способом, пометив место. Из оружия у нее остался только маленький игломет с парализующими иглами да нож в набедренном кармане. Ближе к Багиру кустарник закончился, и до крайних домов пришлось добираться рысцой. Хорошо, хоть именно в эти минуты трасса оставалась пустынной. Они направились не на улочку, которой вела ответвившаяся от трассы накатанная колея, а чуть дальше, к сплошному забору крайнего участка. В огороде кто-то копошился. У забора рылись в неопрятной куче всяких отбросов пестрые взъерошенные куры. Тихо журчала вода. Едвига Харзой перемахнула через колючий забор, как ныряльщик, руками и головой вперед. Приземлилась она в красивом мягком кувырке и тотчас вскочила на ноги. Петуху кучи предупредительно заквохтал. Арчи хмыкнул и прошел чуть дальше. Калитки. Просунул руку меж прутьев, откинул крючок и просто вошел. Немолодая женщина, копавшаяся на грядках, выпрямилась и вопросительно уставилась на арчи. Здрасте, поздоровался Арчи, широко улыбаясь. У вас телефон есть? Едвига, тем временем, незамеченная хозяйкой, проскользнула к дому. Женщина глядела на Арчи с подозрением. Кажется, она пребывала в легком замешательстве. «Телефон есть?» — повторил Арчи, подходя вплотную и улыбаясь еще шире. «Телефона?» — переспросила женщина и что-то быстро затараторила по-туркменски. Арчи ни слова не понял. «Не понимаю!» — покачал он головой. «Вы говорите по-русски? Или по-европейски? Или, может быть, по-английски?» Женщина продолжала вопросительно смотреть на Арчи. Наконец, она обернулась к дому и позвала «Сейтар!» и еще что-то добавила. На зов явился парень, приблизительно одних с Арчи лет. «Здрасте!» — снова поздоровался Арчи. «У вас телефон есть, мне позвонить нужно!» «Нет телефон!» — с сильным акцентом сказал парень. «На почту еды! Там есть!» «Спасибо!» — пробормотал Арчи. «Про одежду, что ли, спросить?» — подумал он нерешительно. Парень рассматривал волчью форму с нескрываемым подозрением. Но тут вмешалась едвига. Она всадила в хозяйку и в этого неприветливого сиэтара по игле. Сноровисто и быстро и без видимых колебаний. Женщину Арчу успел подхватить и аккуратно уложить между грядок в относительно сухое место, ибо пространство между грядками представляло собой миниатюрные орычки. Сейтар рухнул, где стоял, изумленно вытаращив глаза. «Пойдем», — бросила Едвига через плечо. Арчи только вздохнул. Волчица, что с нее взять? Вопрос с одеждой решился на удивление просто. За углом, перед входом в дом, висело уже успевшее просохнуть белье. Самое разнообразное. Арчи выбрал себе просторную светлую рубаху и бесформенные штаны. Потом примерил разношенные сандалии, нашедшиеся у крыльца. Уже вторая пара пришлась в пору. У Едвиги возникли сложности Если одежду она подобрала так же быстро и непринужденно Нечто вроде длинного до пят синего сарафана с национальной вышивкой То с остальным оказалось сложнее Обычные сандали были ей велики А ничего похожего на женскую обувку у крыльца не обнаружилось Пришлось заглянуть в дом, растратив еще три иглы Одну на девушку лет двадцати Две на чернявых пацанов, притаившихся за дверью С девушки Едвига немедленно сняла полотняные кеды на шнуровке По размеру подошло и ладно А то, что с этим сарафаном не вполне коррелирует Так это мелочи Волчьи ботинки коррелируют с сарафаном еще слабее Переоделись Снаряжение Едвига сложила в небольшой шмотник-заплечник Вытряхнув оттуда учебники, пенал И почему-то непочатую бутылку Мадеры Сахра Маленький игломет Едвига спрятала в складках сарафана Для порядка заглянула в потемневший от ветхости шкаф в прихожей Ничего интересного не нашла и захлопнула створки Шмотник отдала Арчи С полочки у зеркала взяла солнечные очки и надела «Ну, как я тебе?» «Нормально», — усмехнулся Арчи «Тебе любое рубище пойдет» Едвига вздохнула «Ладно, сочтуй это комплиментом А вот ты похож ни то на сбежавшего уголовника Не то на пропившуюся вдрызг матроса Арчи виновато развел руками. Одежка его действительно выглядела мятой и жалкой. А вот сарафан Едвиги, похоже, не нуждался в том, чтобы его гладили. Погоди. Едвига пошарила глазами по прихожей. О, нашлась она. Прыжком подскочила к крючкам с разнообразной одеждой и сняла с крайнего небольшую соломенную шляпу, смутно похожую на канотье. ка Арчи примерил. И едва не разинул рот от изумления, взглянув в зеркало. Все, никаких уголовников или пропившихся матросов. Теперь Арчи выглядел точно как вольный художник с Арбата или Ялтинской набережной. Не хватало только знака Flower Power, намалёванного углем на рубахе. «Ха», — сказала Едвига, — «и последний штрих». Она подобрала с пола пенал, добыла черный фломастер и несколькими расчетливыми движениями нарисовала у Арчи на груди кельтский цветок трилистник в круге и такой же на спине. «Сойдет», — резюмировала она, критически осматривая свои художества. «То, что мы не местные, слепому видно, а так хоть мирно выглядим». «Е-мое, она-то откуда знает об этой эмблемке?» — изумился Арчи. «Или волки изучили нас заметно лучше, чем мы думаем, или...» Что? Или Арчи не успел додумать. Для порядка он заглянул во все комнаты, хотя и так было видно, что телефонная проводка отсутствует. На что он надеялся, Арчи сам не знал. Не на мобильник же. «Все, пошли». — решительно скомандовал Едвига. — Я знаю, где в Багире почта. Перед тем, как покинуть этот дом, Едвига склонилась над парализованной девушкой. — Извини, — сказал волчица вполне дружелюбно, — у нас просто нет времени на разговоры. Мы взяли немного, и то, что мы взяли, стоит тоже немного. Не держите на нас зла. Они вышли во двор, потом на улицу. Кажется, кто-то из соседних дворов видел, как они выходили из калитки, но Арчи и Едвигу это не очень волновало. «Нам туда», — сказала Едвига, — и показала, куда. Улица тянулась совсем недалеко, уже через пару сотен шагов она примкнула к другой улице побольше, это была даже асфальтирована. Едвига ни секунды не колеблясь свернула направо. Прохожие, если и выказывали удивление их видом то очень незначительное. Похоже, что их куда больше заботили далекие звуки выстрелов и даже взрывов, непрерывно доносящиеся чуть ли не отовсюду, из севера и с юга. Их обогнала колонна крытых грузовых экипажей. Под тентами сидели пацаны в форме курсантов пограничного училища. Бледные, но решительные. Все были вооружены древними длинноствольными винтовками. Музей, что ли, подвергся конфискации оружия? Впрочем, откуда в музее несколько сот совершенно одинаковых механических винтовок, придуманных каким-то маньяком больше 150 лет назад? И откуда, интересно знать, удалось добыть к ним боеприпасы? Странная все-таки страна Туркмения. Арчи, надвинув канатье на самый нос, угрюмо проводил грузовики взглядом. Едвига прятала глаза за стеклами солнечных очков, и понять, куда она смотрит, было просто невозможно. Голову держала прямо, а куда глядит, поди угадай. Слева на остановке человек 10 ожидали биобуса. Даже канонада, явно подсказывающая, что в мире что-то неладно, не могла смутить этих людей. Работал большой по сельским меркам универмаг, и, скорее всего, покупателей в него заходило не меньше, чем обычно. Багир жил, и никакая стрельба и никакие перевороты не могли отменить обыденных забот его обитателей. «А ты ждал, что все с вилами в руках будут сидеть по подвалам?» — ехидно спросил сам себя Арчи. Небольшое здание с вывеской почты «Телефон» на жиденькой короне примостилось рядом с универмагом по диагонали через перекресток. Дверь на эластичном побеге была зафиксирована в открытом положении. «Давай», — и двигай качнула головой в сторону входа, «я здесь постою, понаблюдаю». Арчи молча вошел на почту. В округлом зале было почти безлюдно, только какой-то грузный Кавказ у стойки совал в одной из окошек захватанную грязными пальцами кредитку, да за столом надписывал конверт в седенький благообразный дедуля Шпиц. Единственная телефонная кабинка пустовала, и по виду селектоида, дремлющего на подставке, Арчи понял, что кодовой международкой тут и не пахнет. Придется заказывать разговор через операторов. «Ах!» — Кавказ издал радостное восклицание, словно обнаружил на собственном счету невесть откуда взявшуюся тущенку другую и что-то принялся весело объяснять женщине по ту сторону окошка. Арчи, стараясь выглядеть непринужденно, чуть сдвинул канатье к затылку и приблизился к окошку, рядом с которым значилось схематическое изображение телефона. «Здрасте», — сказал он миловидной смуглой девушке местной Морфемы, «мне нужно поговорить с Москвой». «С Россией нет связи», — виноват сообщил девушка. «Наверное, это из-за войны». Арчи даже вздрогнул от слова «война». «Надо же, как быстро люди его вспомнили». «А что ты хотел, зло?» — подумал он секундой позже. «Как это еще можно назвать, когда над головой носятся штурмовики, твою землю попирают чужие экипажи, а в мужей, сыновей и братьев пограничников стреляют? Хорошо, если просто из-за глометов. Пограничники-чужеземцы. Как это назвать, если не войной? И нечего прятать голову в песок на манер Страуса. Это война. Самая настоящая война». «Скажите, а мобильная связь работает?» — спросил Арчи, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Не знаю», — девушка пожала плечами. «В Багире мало у кого есть мобильные телефоны». «Но всё-таки у кого-нибудь есть?» «Есть. У членов правления фактории, у директора универмага, наверное, еще у кого-нибудь есть». Где искать членов правления фактории Арчи не представлял даже в первом приближении, а вот директор универмага вполне мог оказаться на рабочем месте даже в такой день. Спасибо, поблагодарил Арчи и направился к выходу. Кавказ все изливал в восторге тетеньки за окошком. Что, облом? поинтересовалась Едвига, которая так и стояла у входа. Связь не работает. Наверное, повреждены кабели или атакующие их намеренно отключили. Собственно, это правильно. Лишить противника связи дело святое. Как поступим? Пойдем в Жгабат? Точнее, поедем. Наверное. «Только заглянем сначала в универмаг. По слухам, у директора есть мобильник». «Заглянем». Едвига, кажется, даже повеселела и украдкой поправила игломет под сарафаном. «Мобильник мниться мне нам вовсе не помешает». В универмаге Арчи сразу же подошел к первой попавшейся продавщице. «Здравствуйте. Директор у себя?» «У себя?» Продавщица смерила его оценивающим взглядом. «А как к нему пройти?» Продавщица засомневалась. «А вы кто такой?» «Вы уверены, что вам это хочется знать?» Едвига вежливо улыбнулась и шагнула вплотную плотную В ее словах крылось такое бешеное давление, такая угроза, что продавщица даже отшатнулась. Вон туда, в дверь, по коридору и налево». «Спасибо». Арчи церемонно поклонился, взял Едвигу под руку и повел к указанной двери. «Слушай», — спросил он с сомнением, — «тебе что, нравится пугать людей?» Этих квочек, да, нравится, сознал Едвига без всякого намека на раскаяние или сожаление. Иногда мне даже хочется их стукнуть. Жаль, что приходится сдерживаться. Арч только сокрушенно вздохнул. Они миновали прилавок, никто не попытался преградить им путь или задержать, вошли в дверь, выслали шагами часть темного коридора и свернули налево, в небольшой тупичок с неизменным секретарским столом и тройкой кресел для посетителей. На единственной в этом тупичке двери красовалась недвусмысленная табличка «Директор Музроев В.И.». Секретарша Матрона неопределенного возраста высокомерно уставилась на посетителей. «Варсан Итлоевич сейчас заня!» — ладонь Едвиги запечатала ей рот. «Заткнись!» — тихо равнодушно сказала Едвига. «Вякнешь, пришибу!» Арчи с удивлением осознал, что такая едвига ему нравится еще острее, чем мирная, хотя и понимал умом, что негоже так поступать с ни в чем не повинными людьми. Оставалось уповать, что будущее простит. А на что еще, спрашивается, он мог уповать? Потерянный разведчик в чужой стране, разведчик с волчицей-напарницей. Он угрюмо толкнул дверь кабинета. Директор, худощавый овчар-средний азиат, сидел в кресле и таращился в телевизор. Кто-то при очках, галстуке и костюме вещал с экрана на местном наречии. «Добрый день», — миролюбиво начал Арчи. «Мне нужно позвонить в Москву». Звоны! директор и не думал возражать. Пододвинул Арчи телефон-селектоид, обычный проводной, и снова вперился в телеэкран. «Попробую», — решил Арчи. «Чем черт не шутит?» Он без спроса уселся на стул и набрал код Москвы. Сигнал немедленно свалился в занятость — Арчи попробовал еще раз, другой, короткие гудки. Тогда Арчи набрал код Питера. Бесполезно. Питер, Самара, Волгоград, Киев, Минск. Все было наглухо занято. Не получается. Арчи встал и развел руками. Занято. Директор взглянул на Арчи. Арчи выразительно покосился на мобилу в пищевом стакане, что стоял тут же на столе. «На, попробуй». Господин Музроев В.И. великодушно протянул ему селектоид триморф. Порода Арчи была неизвестна, но ведь в сущности все трубки мобильной связи одинаковы. Код, номер в Москве, посылка. И записанный на пленку голос в крохотном динамике. Сегмент временно недоступен. Сегмент временно недоступен. Арчи мельком взглянул на индикатор. Мобильник был сыт и явно готов к стабильной работе минимум на сутки. «Знаете что?» — сказал до шартарини, по-прежнему вполне миролюбиво. «Я одолжу вас телефон, ладно? Мне очень надо». В дверях возникла едвига с оглометом в опущенной руке. Директор приоткрыл рот. Так он сидел секунды две, озадаченный и напряженный. «Хорошо!» — наконец сказал он и протянул вперед руки ладонями вперед. «Забирай! Раз тебе нужен, забирай! Потом вернешь, когда сможешь. Забирай, мне не жалко!» «Спасибо. Арчи вполне серьезно поблагодарил и пристегнул трубку к поясу. Всего хорошего». Дверь кабинета он заботливо затворил за собой. Секретарша сидела в своем гнезде ни жива, ни мертва, и ошеломленно ела глазами Арчу и Едвигу. «Вот видишь, — норовоучительно прогнусавил Арчи, — нужно просто попросить, и никого не придется заставлять». Едвига хмыкнула. «Конечно, если к просьбе присовыкупить игломет». «Добрым словом и иглометом можно добиться гораздо большего, чем просто «добрым словом». Арчи не выдержал и фыркнул, и двига не унималась. «Спорим, если ты попросишь у кого-нибудь экипаж, а я буду рядом поигрывать иглометом, тебе и экипаж отдадут!» Продавцы, естественно, провели их глазами через весь зал до самого выхода. Словно по заказу рядом с универмагом стояли целых две легковушки — российская кама и нечто пикапообразное. Пикапообразная немилосердно воняла навозом и выглядела под стать запаху, а кама производила вполне благоприятное впечатление. Только просить было не у кого. Салон пустовал. «Мой выход», — протяжно вздохнул Арчи. «Я видел у тебя такой тоненький стерженек в снаряжении. Да, я?» Едвига немедленно подала этот самый стерженек с виду отмычка-отмычкой. Чтобы вскрыть замок, Арчу понадобилось около четырех секунд. Будить экипаж не пришлось, он просто не успел задремать. Смена хозяина его слегка взволновала, но Арчи умел обращаться с экипажами достаточно профессионально. Он по-хозяйски коснулся пестиков и обернулся к едвиге. «Если не ошибаюсь, нам налево», — спросил он. «Все равно», — лучезарно улыбнулась едвига, — «но налево немного ближе». Кама мягко тронулась с места, разворачиваясь Из универмага пулей вылетел разъяренный хозяин Которому Едвига цинично помахала ручкой в приоткрытое окно «Если тебе не трудно, — попросил Арчи, — возьми мобилу и набери номер» Рука Едвига скользнула к его поясу, задержавшись несколько в ином месте Пониже «Э, только не в момент, когда я за пестиками взмолился Арчи Ладно, — улыбнулся Едвига и взяла трубку «Диктуй номер» Когда они проезжали почту, Арчи увидел, как давишь невеселый Кавказ о чем-то толкует в тенечке с невысоким крепким немецким овчаром, который показался разведчику смутно знакомым. «380-095-776-91-27», — продиктовал Арчи. «Не так быстро», — попросил Эдвига. «776-91-27», — закончил Арчи. Сегмент временно недоступен, вздохнул Идвига. Не везет тебе сегодня, милый.